Глава 17. Умслапогас становится вождём племени Секиры. Когда Умслапогас и Джиказа непобеждённые пришли в загон, они остановились посреди его на расстоянии десяти шагов друг от друга. Умслапогас, вооружённый большим щитом и лёгкой лунообразной секирой, а Джиказа, виновником стонов и небольшим щитом Глядя на такое вооружение, народ думал, что владелец секиры быстро расправится с незнакомцем. По данному знаку джиказа с яростным рёвом налетел на умслопогоса. Но тот не шелохнулся до той минуты, когда враг приготовился ударить. Тогда он внезапно отскочил в сторону и сильно хватил по спине давшего промах джиказу. Он ударил его гладью лезвия, так как убивать секирой не намеревался. В сотенной толпе раздался взрыв смеха. Джиказа чуть не лопнул от досады, от позора. Он обижал кругом, как дикий бык, еще раз налетел на умслопогоса, поднявшего щит, чтобы встретить его. Компания, Тогда вдруг Умслапогас в том мгновении, когда великая секира занеслась высоко вверх, и спустил как бы крик ужаса и побежал. Опять раздался смех, а Умслапогас бежал всё скорее, за ним в слепой ярости гнался Джиказа туда, сюда, по загону насился умслапогос на расстоянии копья от джиказы, держась спиной к солнцу, чтобы следить за тенью своего врага. Ещё раз он обожжал круг, а толпа рукоплескала этой пагоне, подобно тому, как на охоте загонщики травят лань. Умслапого так ловко бежал, что хотя шатался от слабости, и многие думали, что ему не хватит дыхания, однако нёсся всё быстрее, увлекая за собой джиказу. Когда наконец Умслапогос понял по дыханию врага и по дрожанию тени, что силы его истощились, он притворился, что сам падает, что сбивается с дороги вправо. Спотыкаясь, он уронил большой щит под ноги джеказы. Тогда тот сослепу налетел на него, запутался в нем ногами и растянулся во весь рост на земле. Умслопогас, видя это, опустился на него, как орел на горлинку. В одно мгновение он выхватил секиру, виновник стонов, сильным ударом отделил ее от ремня прикрепившую её к руке джиказы и отскочил, занося большую секиру, отбросив всё остальное оружие. Тут все присутствующие оценили его хитрость, и ненавидившие джиказу громко возликовали. Остальные молчали. Медленно поднялся джиказа с земли, удивляясь, что ещё жив схватил маленькую секиру умслопогоса и глядя на неё зарыдал умслопогос же подняв великого виновника стонов железную владычицу рассматривал её кривые стальные зубцы красоту рукоятки обмотанной медной проволокой и кончающейся шишкой как у палки он любовался ею как жених красотой новобрачной Потом на глазах у всех он, поцеловав широкое лезвие, громко воскликнул. «Привет тебе, моя владычица! Привет, подруга моей юности, отвоеванная мной в сражении! Никогда мы с тобой не расстанемся! Вместе и умрем, потому что я не допущу, чтобы кто-нибудь владел тобой после меня!» Так, воскликнул он перед народом, потом обратился к плачущему, всё утратившему Джиказе. Где же гордость твоя, непобеждённый? смеялся Умслапогас. Продолжай поединок! Ты вооружён, как был только что я. Однако я перед тобой не струсил. Джиказа с минуту поглядел на него, Потом с проклятием швырнул в него маленькой секирой и, повернувшись, бросился бежать к воротам загона. Умслопогос нагнулся, секира пролетела над ним, так как он не двигался с места, то народ думал, что он даст джиказю уйти. Но не того ему хотелось. Умслопогос подождал, пока джиказа почти достиг ворот. Так, да он с диким рёвом, с быстротой молнии бросился вперёд. Джиказа тоже прибавил шагу. Вот он у ворот. Вот они столкнулись. Блеснула сталь, и вдруг все увидели, как Джиказа упал мёртвый. Убитый насмерть могучей секирой виновник стонов, которую он и отцы его владели столько лет. В толпе раздался громкий крик, что Джиказа наконец убит. Многие рукоплескали Умслопогусу, называя его вождём, господином племени Секиры, но сыновья побеждённого, 10 сильных, храбрых мужей кинулись к нему, чтобы умертвить его. Умслопогос отбежал, занося виновника стонов а некоторые из советников бросились разнимать их, крича: "Остановитесь! Разве не по вашему закону?" сказал Умслапогос. "Я, победивший вождя племени Сикиры, становлюсь сам вождём? Таков, правда, закон", ответил один из престарелых советников. "Но вот что он также предписывает ты должен победить одного за другим всех, кто выступит против тебя. Так было при моём отце, когда дед покойного джиказа завладел секирой, так должно быть и по сей день. Я согласен, сказал Умслапогос. Но кто же ещё поборится со мной? За секиру виновник стонов, за право власти над племенем секиры. Тогда все 10 сыновей джиказы, как один человек, выступили вперёд, потому что сердца их обезумели от ярости из-за смерти отца, а также потому, что их род лишился власти. Им уже безразлично было жить или умереть. Кроме них Никто не выступал. Все мужи боялись умслопогоса, боялись виновника стонов. Между тем он сосчитал их. Клянусь головой Чеки, их 10, воскричал он. Если теперь сражаться со всеми, то мне не останется времени разобрать дело Мизила и девицы Зениты. Слушайте, что скажете вы? Сыновья джиказы побережённого, если я предложу ещё кому-нибудь драться со мной против десяти, согласны ли вы на это? Братья рассудили между собой, что такие условия более выгодны, чем если им выходить по одному. "Пусть так", ответили они, и советники тоже одобрили. Умслапогос Бегая кругом по загону, заметил в толпе брата своего Галатца и понял, что тот жаждет разделить с ним бой. Тогда он громко крикнул: "Выбираемый мной союзник, в случае победы на нашей стороне, станет вторым правителем племени Секиры". Выкрикивая это, он медленно обошёл ряды, всматриваясь в лица, пока не дошёл до Галатца опирающегося на стража. Вот большой человек с большой дубиной, сказал Умслапогос. Как зовут тебя? Моё имя Волк, ответил Галац. Скажи-ка, Волк, согласен ты разделить со мной бой двух против десяти? Если победа за нами, то разделишь и власть мою над этим племенем О, великий владелец секиры, ответил Галац. Мне глушь леса, вершины гор, дороже кралей и поцелуев жон, но ты так отличился, что я готов испытать радость битвы. Я согласен драться с тобой рядом и видеть конец этого дела. Так помни уговор, сказал Умслапогас. Удивительная пара дошла до середины загона. Они поражали всех, а некоторым даже пришло на ум, что это, несомненно, братья-волки с горы привидений. «Что, галатцы, ведь сошлись, наконец, виновник стонов с дубиной и стражем?» — сказал Умслопогас. «Я думаю, немного сильнее их». — А вот увидим, — ответил Галац. — Во всяком случае, борьба веселая. А какой конец, там видно будет. — Да, хорошо побеждать, но смерть всему конец, и это еще лучше. Потом они стали сговариваться о способе борьбы, и Умслопогас, размахиваясь секирой, с любопытством рассматривал ее зубцы. После долгого разглядывания Умслопогас, Оба воина встали спиной друг к другу среди загона. Все присутствующие заметили, что Умслапогас держит секиру по-новому, кривыми зубцами к себе, тупым краем к врагу. 10 братьев столпились вместе, потрясая оссягаями. Пятеро выстроились перед Умслапогасом, пятеро перед Галацей Волком. Все были большого роста, расцверевшие от бешенства, от сознания позора. Одно колдовство спасёт этих двоих, сказал стоявший близко советник. Сильна Секира, ответил другой. Да и дубину я как будто знаю. Её, кажется, зовут стражем бродов. Горе не повинующимся ей. Я видал её в деле в дни моей юности. К тому же, вооружённые дубиной и секирой, далеко не трусы. Это ещё юноши, но не вскормленные волками. Между тем подошёл старец, которому надлежало дать условный знак. Это был человек, разъяснивший ум слабогосу закон. Условным знаком служило подброшенное копье. И когда оно коснётся земли, бой должен был начаться. Старец взял копье, подбросил его, но из-за слабости руки так неловко, что оно упало среди сыновей Джиказы, столпившихся перед умслопогосом. Они раздвинулись, пропуская копье, привлекая взоры всех к месту его падения. Умслопогас следил за падением копья, не интересуясь местом. Вот оно коснулось земли, и, крикнув какое-то слово, они с братом, не дожидаясь натиска десяти, бросились вперед каждый на свою группу врагов. Пока те десять, смущенные этим, не двигались с места, так как первенство принадлежало им, волки-братья уже налетели на них. Недолго продолжался бой, но присутствовавшим минуты казались часами. Вскоре четверых братьев были убиты, а секира и дубина продолжали неистовствовать. Тогда остальные, разъярённые, поняв невозможность борьбы, бросились бежать. "Эй вы, сыновья непобеждённого, стойки, не бегите так скоро!" закричал умслопогас: "Я прощаю вас. Оставайтесь в месте мои шалаши и возделывать мои поля с остальными бабами краля. Теперь, советники, битва кончена. Пойдёмте в шалаш вождя, где Мизила ждёт нас". Он повернулся и пошёл с галаццы, а за ним молча Ворожжённый всем виденным, следовал народ. Добравшись до шалаша, умслопога сел на то место, где утром ещё сидел джиказа. Девица Зенита принесла воды, чистую тряпицу и обмыла ему рану, нанесённую копьём. Он поблагодарил её, но когда она хотела сделать то же самое, из ещё более глубокой раной галацы тот грубо отстранил её и сказал, что не желает над собой никакой женской возни. Тогда ум слапогос обратился к сидевшему перед ним перепуганному мезило борлу. Ты, кажется, сватал девицу Зениту? Даже насильно преследовал её? Я предполагал убить тебя, но на сегодня довольно крови. Приказываю тебе поднести свадебный подарок этой девушке, которую я сам возьму себе в жёны. Ты подаришь ей 100 голов скота. А потом Мизило Боров удались отсюда из племени секиры, пока не случилось с тобой чего-нибудь худшего. Мизило встал и пошёл с позеленевшим от страха лицом заплатив все 100 голов. Он поскорее убежал по направлению к Краулю Чеки. Зенита следили за его бегством, радовалось ему и также тому, что убийца взял её себе в жёны. Между тем советники и военначальники преклонились перед тем, кого они прозвали убийцей, воздавая ему почести, как вождю как владельцу секиры, став вождём многочисленного племени, Умслопогас возвысился, разбогател скотом, обзавёлся жёнами, никогда и никто не смел ему перечить. Изредка, правда, какой-нибудь смельчак дерзал вступить с ним в поединок, но никто не мог покорить его. Вскоре все знали, к чему ведёт клёв виновник истонов. Галацы Так же возвысился, но мало жил с племенем, он больше любил дикие леса, высокие горы и часто, как в старину, носился ночью по лесу, по равнинам, сопровождаемый воем волков-привидений. Но Умслопогас реже охотился с волками. Он проводил ночи с зенитой, которая любила его, и от которой у него рождались дети.